Еще незаконченная башня Эйфеля, похожая на сумасшедшую табуретку, вызывала ужас идеалистов, постников и трезвенников богоспасаемого города Парижа. Вечером в отеле иполиту Матвеевичу показали самого Эйфеля, господина среднего роста с бородкой буланже цвета соли и перцу в рогатом пенсне. Из-за него произошла ссора, уже не первая, впрочем, между иполитом Матвеевичем и его любовницей.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 Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Галки картавили необыкновенно возбужденно, что напоминало годичные собрания общества приказчиков евреев. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на носы Ипполида Матвеевича. Ветра не было. С вокзала и Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности. На новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в вассиро-вавилонском стиле. На каланчу пушкинской части, свисевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникшей в районе. «Кто горит, Михайло?» — спросил Ипполит Матвеевич Кучера. «Балагуровы горят вторые сутки». Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив Балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. Внезапно в окне появился пожарный и лениво прокричал вниз. «Ваня! Дай-ка французскую лестницу!» Снег продолжал летать, внизу никто не отзывался.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 Скабрёзные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиения в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека. Даже в 1905 году, принёсшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твёрдые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича всё прошло тихо, если не считать сожжение нескольких стогов сена.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 нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Полит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего. И Полит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом. "Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна! А Клавдия Ивановна, ты знаешь, она называет меня эполет. Ей кажется, что так произносят в Париже. Замечательно." С годами жизнь Полита Матвеевича заметно менялась.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 Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления коварного врага из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять.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 в котором англичанин просил продать ему одну из этих редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову. От радости на глазах у мистера Воробьянинова даже выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими буквами «накосия, выкуси». После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась, и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к Маркам значительно ослабела. К этому времени Ипполита Матвеевича стали звать Бонвиваном, да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению теща, доходами от имения своей жены.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 «Позвольте вас поздравить от имени старгордских любителей оружейной охоты с таким знаменательным событием! Очень, очень приятно видеть таких почтенных любителей оружейной охоты, как господин Шарабарин, который держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!» Сказав этот спич, полит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался. В этот свой наезд и полит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселой и злой. Теща дулась, и полит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию принца датского. Был 1913 год. 20 век расцветал...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 видел в своем воображении мелкую рябь Остенского взморья, графитные кровли Парижа, темный лак и сияние медных кнопок международных вагонов, но не воображал себе и Ипполит Матвеевич, а если бы и воображал, то все равно не понял бы, хлебных очередей, замерзшие постели, масляного каганца, сыпно-тифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело и уходи!»